«Как полюбить себя настоящую?» Когда мне задают вопрос «Как полюбить себя?», я теряюсь. Хочется спросить, вы действительно думаете, если я дам вам этот рецепт, в вашу жизнь придут счастье и радость? В реальности это долгий путь и кропотливая работа по взращиванию любви к себе. Забавно слышать, когда девушки и женщины уверяют, что любят себя, полагая, что это означает уход за собой, регулярные медицинские обследования, покупку нужных вещей и качественный отдых. Это правда, но является всего лишь частью любви к себе. Прежде чем рассказать о том, как полюбить себя, рассмотрим проявление нелюбви к себе, желание быть хорошей для всех, неумение защищать себя и отстаивать свои интересы, Трудности в том, чтобы обратиться за помощью. Невозможность отказать и сказать «нет». Желание всем помогать, ставя проблемы других на первое место, жертвуя своим временем, силами, деньгами, при этом отказывая себе. Самокритика и самоедство. Экономия на себе. Лишний вес, связанный с перееданием. Зависимость от чужого мнения. Невозможность сказать другим о том, что не нравится. Отсутствие ухода за собой и заботы о своем теле, душе и здоровье. Жесткие диеты, тяжелые нагрузки, опасные бьюти-процедуры. Неумение принимать комплименты. Игнорирование своего нестабильного эмоционального состояния. Апатия, стресс, тревожность, депрессия, выгорание, хроническое чувство вины навязчивые мысли и тому подобное, ношение неудобных одежды и обуви, нарушение режима дня, недостаток в отдыхе, употребление различных допингов, невозможность проводить время наедине с собой. Я прихожу в ужас, когда узнаю, как некоторые женщины к себе обращаются. Тупица, жирная свинья, уродина, курица, ленивая задница. В попытках сбросить вес на холодильник вешают записку. «Хватит жрать, жирная свинья!» Разве это хороший способ мотивировать себя? Одна моя клиентка именно так к себе и относилась, уверяя меня, что раньше этот способ работал, однако пришла ко мне в состоянии крайней степени подавленности. Она загнала себя в такой тупик, из которого долго не могла выбраться, И если ты прибегаешь к такому способу, предлагаю отказаться от него. Вспомни себя ребенком. Как ты хотела, чтобы родители поступали, когда ты получала плохую оценку, проигрывала на соревнованиях, теряла ключи от дома или разбивала мамину любимую кружку? Скорее всего, ты хотела услышать подобное. Ничего страшного, моя девочка. Это не повод расстраиваться. Пусть двойка или разбитая кружка будет самой большой неприятностью в твоей жизни. И так далее. А за этим последовали бы теплые объятия и ласковая улыбка мамы. Так же хотелось, правда? Так зачем продолжать оставаться для себя плохим родителем? Ругать себя и критиковать еще похлеще, чем они, когда ты была совсем девочкой. Перестань это делать. Любовь к себе в этом и проявляется. Когда мы становимся для себя внимательными и заботливыми родителями, когда мы относимся к своему телу и уму как к драгоценности, когда осознанно выбираем, чем наполнить жизнь, любовь к себе дает свободу и независимость от вредных слабостей. На одной из обучающих программ мастер дал несколько упражнений. Сначала они показались мне странными, но когда я начала их делать, поняла суть. Например, он предложил себя облизать, почти так же, как это делают кошки. Участницы группы не касались языком своего тела, имитировали кошек, которые тщательно вылизывают себя. Было забавно, но прислушавшись к себе и своим чувствам, я поняла, что облизывать себя нужно еще чаще. Следующее предложение было согреть себя дыханием. Помнишь, как мама дышала на твои замерзшие от холода руки? Вот именно так. Сделай ты эти упражнения. А потом представь, что напротив стоит человек, который может дать тебе хорошую поддержку. Он смотрит на тебя. Стань этим человеком. Посмотри на себя его глазами. Что бы ты сказала самой себе? Скажи, что любишь, что всегда будешь заботиться о себе и оберегать себя. Потом положи правую руку себе на живот, а левую — на грудь. Дыши. Обнимай себя, как самого дорогого человека. Вспомни, что ты делаешь, когда искренне и по-настоящему кого-то любишь. Скорее всего, принимаешь человека таким, какой он есть, не пытаясь его изменить не акцентируешь внимания на его недостатках. Ты их тоже любишь, говоришь человеку много приятных слов, хвалишь, напоминаешь о том, как гордишься его успехами. Ты заботишься о нем и стремишься, чтобы ему было хорошо. Любовь к себе складывается из этих же компонентов. Принятие себя вместе со своими недостатками и слабыми сторонами отказ от критики и осуждения, забота о своем физическом и эмоциональном здоровье, бережное отношение к своим чувствам и настроению, осознание и удовлетворение своих потребностей, защита своих личных границ. Любовь к себе — это не эгоизм и нарциссизм, не зацикленность на собственной персоне, а нормальные здоровые чувства которая помогает выстраивать с людьми здоровые отношения и чувствовать себя счастливым. Человек, по-настоящему любящий себя, не задается вопросом «Что со мной не так?». И если девушка или женщина, потерпев неудачу в очередных отношениях, будет искать причину в себе, задаваясь вопросом «Что со мной не так?», значит, она себя не любит. Подтверждением любви к себе – Будет желание разобраться в ситуации и обращение к психологу, если возникнет в этом необходимость. Важно чувствовать себя ценной и значимой, независимо от того, есть отношения или нет. Если это состояние дает исключительно мужчина или другие люди, то это зависимая позиция. Ненормально чувствовать себя особенной, только благодаря признанию своего мужчины или других людей. А что будет, если этого не станет? В таких отношениях все время будет присутствовать страх потерять человека и признание. Если отношения завершатся, появится риск провалиться в одиночество и боль. Самооценка упадет. Комплексы снова дадут о себе знать. Еще раз напомню, если человеку в детстве не додали любви, заботы и признания, у него появляется внутри пустота или дыра. Во взрослом возрасте, создав отношения, человек будет пытаться эту пустоту заполнить любовью и заботой своего партнера. А по факту это невозможно. Да и не должен один человек заполнять собой дыры другого. Вот так встречаются Два голодных и дырявых человека, которых не научили любить и проявлять заботу и продолжают требовать «Дай!» в надежде удовлетворить свои потребности за счет другого. Если ты очень внимательно к себе, прекрасно о себе заботишься и по-настоящему любишь себя, то твой мужчина будет относиться к тебе так же. Ты из любви к себе просто не позволишь плохого обращения к себе. Когда человек не может позаботиться о себе, то и о других не может проявить заботу, потому что это будет больше похоже на долг или жертвенность. Чтобы по-настоящему полюбить себя, требуется честность, смелость и дисциплина. Это не быстрый процесс, но, уверяю тебя, результаты превзойдут все твои ожидания. Как только другие заметят перемены в тебе, они начнут ценить тебя гораздо больше. На бессознательном уровне ты начнешь привлекать в свою жизнь все, о чем мечтаешь. Любящему себя человеку достаточно разрешить себе иметь желаемое, чтобы оно появилось в реальности. Помнишь книгу «Есть молиться любить» и фильм, снятый по ней? Пока Элизабет Гилберт ее писала, Ей пришлось уделить себе много времени и побыть наедине с собой. Вот отрывок из ее книги. «В этом путешествии я услышала себя. Я перешла границу, за которой лежало обещание. Я буду заботиться о себе так, как обо мне не заботился никакой партнер. Я буду слушать и беречь себя. Я покажу себе удивительные места мира. Я буду хвалить и утешать себя». Я буду кормить себя замечательной едой и покупать себе потрясающие книги. Я буду спрашивать себя каждый день, что я могу сегодня сделать для тебя, дорогая. Мои отношения с собой оказались удивительными, хотя сперва я очень боялась их затевать. Уже через пару лет я встретила партнера, который относился ко мне так же бережно и заботливо, с теми же восхищением и любовью, Как и я сама.